Чтение доставляло ей легкое физиологическое удовольствие. Она читала, как курила папиросы. Приятно, привычно и перед сном хорошо. В Петербурге Тамара Матвеевна приносила ей яблоко, бутерброд или кусок торта. Тогда было совсем чудесно. Вивиан, однако, был решительно против этого. По его представлениям, есть надо было в столовой, читать в кабинете а в постели спать. От яблок и торта Муси должна была отказаться, но свое право читать в постели она отстояла, утверждая, что никогда не выдавала себя за спартанку. — Ты должен был бы жениться на спартанке, или, в крайнем случае, если не было подходящей спартанки, то на хорошей английской, мисс? — Я и сам так думаю, — отвечала обычно Клервиль. Муся, разумеется, истолковывала его слова как шутку, но ей не нравилась эта шутка. На одеяле лежал с заложенным ножом роман «Барбюс». Этот роман в кругу Вивиана очень хвалили. Муся знала, что надо будет прочесть и хвалить. Но ей приятнее было бы хвалить роман, не читая. За три вечера она не пошла далее двадцать третий страниц — И теперь плохо помнила, что было на первых двадцати двух. Что-то очень гуманное, за народ и против войны. Муся тоже была против войны и заранее соглашалась с автором. И руки держать поверх одеяла было неприятно. Уж не потушить ли? Нет, Вивиан должен прийти с минуты на минуту, два часа. М да, неприятное. Надо, надо как следует подумать о наших отношениях. Сарезье, право, очень мил. Зачем только у него борода? Он немного похож на Амунасро в Аиде, как играл тот итальянец. Или это в африканке Амунасро? Нет, в африканке не Люско, но очень мил». Жаль, что я не попросила его похлопотать о визе для Вити. Он, наверное, легко мог бы это устроить. Впрочем, при первом знакомстве было бы неудобно, но в следующий раз, когда он к нам приедет, я непременно его попрошу. Прямо стыдно, что Вивиан до сих пор не получил для Вити визы. Может быть, он это делает нарочно? Неужели в самом деле ревнует меня к Вить? Это, разумеется, мило, но очень глупо. Если б я влюбилась в Витю, то это право было бы почти как в идиотских сюжетах Вагнера. Зиглинда полюбила своего брата Зигмунда. Тогда папа, вот он. Что это у меня все оперы на уме? Ну, хорошо, но я-то, я-то, чего же я хочу? Что это значит — не проворонить жизнь? Ах, все эти великие любовницы! Роман Жорж Зантс Мюссе, Водевиль в двадцати действиях, одно пошли и другого. Так тушить? Она увидела у лампы сложенный номер газеты и с облегчением вспомнила, что его еще не читала. Утром газету взял Бивиан. Не выпрастывая рук из-под одеяла, Муся подтолкнула роман. Он с мягким стуком упал на ковер, нож выпал, навсегда сгладив грань между известным и неизвестным в романе. Потом пришлось все-таки сделать усилие. Муся развернула газету, положила ее на колени и снова торопливо спрятала руки под одеяло. Как назло попалась страница биржи и объявлений — не перевертывать же опять. Прекрасное поместье, восемь комнат, гараж, службы, парк с чудесными вековыми деревьями, водоем, цена по соглашению. А как же я с ним буду дебатировать цену? Ну, сказал бы столько-то и расписывает как. Парк с чудесными вековыми деревьями. Просто деревья.